«Здравствуйте, товарищи бойцы!» — поприветствовал я двух новичков. Один тут же вскочил на ноги и, разгладив гимнастерку, попытался принять строевую стойку. А второй окинул меня равнодушным взглядом и не пошевелился. «Все понятно?» Я сделал шаг вперед и со столь же равнодушным лицом ответил ему сильную оплеуху. Он кувыркнулся и вскочил на ноги держать за щеку, на которой наливался багровым цветом след от моей ладони. «Ах ты!» — он бросился ко мне, отпадя руку назад для размашистого удара. Я поймал его кулак, устремившийся к моей переносице, и, чуть закрутив запястье, легким толчком правой руки развернул бойца, используя для этого его собственную инерцию, после чего взял на болевой прием. Жестко зафиксировав его руку, я несколько секунд держал бойца в полуподвешенном состоянии, а затем отпустил и сделал шаг назад. Он шумно выдохнул, повернулся, вытер пот от боли, выступившей на лбу, и уставился на меня. Я сказал, «Попробуем еще раз». «Здравствуйте, товарищи бойцы!» На этот раз передо мной вытянулись оба. «Здравствуйте, товарищ комдир!» Я по-прежнему был в той самой гимнастерке, без знаков различия, в которую меня обредили еще в особом отделе. Поэтому обратиться ко мне по званию было для них несколько затруднительно, хотя звание я себе, так сказать, присвоил. От немцев мы оторвались. Большую часть оружия и припасов пришлось бросить, но хозяйственный головотюк уволок таки порванный мною сидор. Я же Расстреляв все патроны, выбросил пустой пулемет, и, подхватив также пустой дегтярь, патроны к нему в сидоре у Головатюка, как я помню, имелись, быстрым скользящим шагом двинулся за своими подчиненными. Вслед не стреляли. Последнюю сотню патронов из трофейного пулемета я использовал как раз на то, чтобы отучить оставшихся в живых высовываться. Так что ответный огонь практически затих. В принципе, если судить по этим 15 минутам боя, я был способен уничтожить все вражеское подразделение, включая самоходное орудие. Ну, не полностью, хотя расстрелять приборы наблюдения и сбить гусеницу я был способен, даже с учетом того рассеивания, которое давало местное оружие. Но в данный момент делать этого совершенно не следовало. Да и проверять было все-таки рискованно. Несколько попаданий местных тяжелых пуль, и у меня серьезно снизится подвижность. А при нынешнем соотношении сил, меня вполне можно нашпиговать свинцом, как каплуна изюмом. И все. Сотни пуль в жизненно важных органах никакой метаболизм не справится. Так что оторвались и ладно. Головатюка и Иванюшина я догнал где-то метров через 400. Сержант довольно грамотно занял позицию на противоположной стороне небольшого вражка, а младший политрук со своим пулеметом залег в шагах в десяти справа от него. Но крайне неудачно. Я поморщился. Дал же бог, бойца, если судить по результатам только что состоявшегося боя, Оружием он владеет крайне слабо, физически неподготовлен, тактически неграмотен, психологически неустойчив и при этом командир. Интересно, какие функции возложены в этой армии на младших политруков? Я обошел враг и приблизился к залегшему Иванюшину, безотрывно пялящемуся в том направлении, откуда мы пришли. Он не замечал меня до того момента, пока я не присел на корточке, рядом с ним. — Ой, товарищ командир! Он оторопело покосился в прежнем направлении. — -а, а как вы? — Как ты меня называл? Негромко прервал я его. — Това... товарищ командир! Тихо повторил он, уже понимая, к чему я клоню. — Тогда почему ты открыл огонь? не дожидаясь моей команды. Младший политрук сглотнул. «Я, это, товарищ Сталин, э, беспощадно уничтожать врага!» Ну, про это я уже читал. Как раз в том тираже дивизионной газеты, оставшемся там, вместе с кучей крайне полезных вещей, которые пришлось бросить, покачал я головой. Иванюшин набычился. — Да уж, с дисциплиной тут как-то не очень. — Скажи мне, младший политрук... — Вкратчиво начал я. — А сколько врагов ты собирался уничтожить, прежде чем уничтожат тебя? Он гордо вскинул голову. — Столько, сколько удалось бы? — Ну, примерно. Младший политрук снова дернул головой. — Там их было достаточно. «Я вздохнул. Судя по результатам, твоей первой очереди, выпущенной с 30 метров по неподвижно стоящему противнику, тебе это не помогло бы?» Иванюшин погрустнел и насупился. «Действительно, его первая очередь, выпущенная почти в упор по довольно тесной группе из трех человек, привела, в лучшем случае, к легкому ранению одного из них». Большая часть пуль бесполезно пробарбанила по броне транспортера и самоходного орудия. Благодаря твоей недисциплинированности мы ввязались в бой, не изготовившись к нему, потому что и мое оружие, и оружие старшего сержанта Головачука находилось в походном положении на неподготовленной позиции против превосходящих сил противника. Это почти неминуемо должно было привести к нашему уничтожению, причем при крайне низких потерях со стороны противника. Но не привело же, огрызнулся младший политрук. Я заинтересованно посмотрел на него. Он что, действительно, настолько тупой или просто притворяется? Благодаря тебе, Иванюшин нахохнулся. А вот благодаря тебе мы потеряли большую часть вооружений и припасов. И сейчас, вместо того, чтобы уже через несколько часов присоединиться к нашим линейным частям и вступить в бой в составе полноценного подразделения, вынуждены будем эти несколько часов отрываться от преследования. Последнее утверждение могло быть и неправдой. Все-таки моя последняя серия могла очень сильно отбить охоту у противника к дальнейшему преследованию. Но я все равно предпочел бы как можно дальше удалиться от места только что состоявшегося боя. Да и слегка погонять этого туповатого героя тоже следовало. На ночевку мы остановились часа через три хотя до темноты, судя по положению местного светила на небосводе, доставалось еще несколько часов. Но мои подчиненные уже были на последнем издыхании, поэтому я скомандовал привал и приказал обустраивать лагерь, а сам отошел подальше в лес и забрался на высокое дерево. Леса здесь были знатные, густые, смешанные, по всему видно реликтовые, и отчего-то состояли... В основном из теранских пород. Похоже, ресурсы на терраформирование этой колонны были затрачены ну просто немыслимые, как на троне и еще десятки миров метрополии. Особо много мне разглядеть не удалось, но, судя по хвостам пыли на севере, востоке, нападающие уже глубоко обошли нас и теперь неотвратимо продвигались вперед. А это означало, что шансы на встречу с линейным подразделением или частью становились весьма малы. Я быстро спустился с дерева и двинулся в обратный путь.